Однако во время большого обеда на 80 персон во дворце, на котором присутствовала и великая княгиня, великий князь стал говорить про конногвардейца Челищева, у которого была интрига с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы. Под влиянием вина и прусской солдатщины он сказал, что для примера следовало бы отрубить Челищеву голову, чтобы другие офицеры не смели ухаживать за фрейлинами и родственницами государыни. Голштинские приспешники не замедлили кивками головы и словами выразить свое одобрение. «Ваше императорское высочество», — возразила я, — «я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание, как смерть избранника сердца». «Вы еще ребенок», — ответил великий князь, — «и не понимаете, что, когда имеешь слабость не наказывать смертью людей, достойных ее, то неминуемо выдворяются неповиновения и всевозможные беспорядки. «Ваше Высочество», — продолжала я, — «вы говорите о предмете, внушающем всем присутствующим неизъяснимую тревогу, так как, за исключением ваших почтенных генералов, все мы, имеющие честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь уже не применялась». «Это-то и скверно», — возразил великий князь. «Отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков» и уничтожает дисциплину и субординацию. Все молчали кругом, и разговор шел только между нами двумя. Повторяю, добавил он, что вы еще ребенок и не понимаете подобных вещей. Сознаюсь, ваше императорское высочество, что я действительно ничего в этом не понимаю, но я чувствую и знаю, что ваше высочество забыли, что императрица, ваша августейшая тетка, еще жива. Взоры всех присутствующих устремились на меня. Великий князь в ответ показал мне язык, он делал это и в церкви, по адресу священников, чему я была очень рада, так как эта выходка доказывала, что он на меня не сердится и избавляла меня от дальнейших возражений. Так как среди приглашенных было много гвардейцев и офицеров, служивших в кадетском корпусе, над которым великий князь имел фиктивную команду, то этот разговор стал вскоре известен всему Петербургу и вызвал всеобщие и преувеличенные похвалы по моему адресу. На следующий день великая княгиня также отзывалась о нем самым лесным для меня образом. Я же не придавала ему никакого значения, так как вследствие моей неопытности и незнания света и придворной жизни я не понимала еще, насколько опасно было исполнять то, что я считала долгом каждого честного человека – всегда говорить правду. Я не знала, что то, что мне простит сам государь, царедворцы его никогда не забудут. Однако этому маленькому обстоятельству, в связи еще с несколькими другими в таком же роде, я обязана тем, что у меня составилась репутация искренней и твердой патриотки, и благодаря этому некоторые офицеры, не колеблись, облекли меня своим доверием. Болезнь императрицы Елизаветы усиливалась с каждым днем. Вся моя семья, и в особенности мой дядя, канцлер, была погружена в глубокую печаль, которую я искренне разделяла, так как любила всем сердцем императрицу, мою крестную мать. И кроме того, мое пребывание в Араньенбауме открыло мои глаза на то, что ожидало мою родину, когда на престол вступит государь ограниченный, необразованный, не любивший свой народ и ставивший себе в заслугу свое подчинение прусскому королю, которого он величал в кругу своих друзей своим господином. В половине декабря я заболела, и пролежала некоторое время в постели. Но узнав, что государыне остается всего несколько дней жизни, я 20 декабря одела теплые сапоги, закуталась в шубу, и, выйдя из кареты в некотором расстоянии от деревянного дворца на мойке, занимаемого императрицей и императорской фамилией, несмотря на свое недомогание, пошла пешком во дворец и взошла по маленькой лестнице, о существовании которой я знала через людей их высочеств, с целью незаметно проникнуть в столь поздний час в покое великой княгини. Было 12 часов ночи. По счастливой случайности, первая камеристка ее высочества Екатерина Ивановна попалась мне навстречу в синях и таким образом избавила меня от возможных неприятностей, так как я вовсе не знала внутреннего расположения дворца и могла легко попасть в комнаты лакеев Петра III вместо апартаментов его супруги». Я назвала себя и сказала, что мне надо видеть великую княгиню. Она в постели, — ответила она, — все равно, — возразила я, — мне непременно надо с ней поговорить. Я сумела внушить ей доверие, и она, впустив меня в приемную, пошла доложить обо мне ее высочеству. Великая княгиня была крайне удивлена и не хотела верить словам Екатерины Ивановны, так как знала, что я больна и не могла себе представить, чтобы я пришла пешком в сильный мороз